«Надо брать за такое плату», — добавил он с некоторым сарказмом. «Вычти из моего гонорара за вчерашнее». Я постарался ответить в тон. Ферри засопел. «Ах, да, точно. Мне же надо с тобой расплатиться». «Не надо», — поспешил успокоить я. «Фотографии же унести не получилось. Еще сочтемся». Он хмыкнул. «Да что-то после того, что я видел вчера, ходить у тебя в должниках мне совсем не хочется». «Ты лучше расскажи, кто там тебе звонил», — напомнил я. Оказалось, что звонил вот кто. Первым был мафиозный босс города Рим Чезаре Борзини. Вторым человек из красных бригад Ренатто Розетти. И это было интересно. Оба они, естественно, не афишировали свой род деятельности, и для несведущих оставались просто бизнесменами. Для Борзини это прикрытие являлось, конечно, не более чем фиговым листком. Мафиозный дон в Италии ⁇ это должность почти официальная. Знающих о настоящей жизни террориста Розетти было куда меньше. И что они от меня хотят? спросил я. Чтобы ты с ними поговорил. А зачем я им нужен? Мой собеседник на том конце провода издал фыркающий звук. А ты не догадываешься? Я задумался. Да и честно говоря, не особенно. У меня и вправду не было об этом представления. Вчера на ринге ты уложил джакома чемпиона, терпеливо объяснил Ферри. Они под впечатлением и теперь хотят предложить тебе что-то вроде контракта. «Чтобы ты выступал там же, в этом клубе, как их боец. Каждый будет пытаться заманить тебя на свою сторону». «Понятно», — сказал я. «Что ж, это открывало некоторые перспективы». «Слушай», — решил я задать еще один вопрос. «Я вчера забыл у тебя спросить. Вот эти типы из бригад. Как так получилось, что они ходят в такое место, как бойцовский клуб Карла Карбонары? Как-то это странно». «Ну, на них же не написано, чем они занимаются в другое время» фыркнул в трубку журналист. А место интересное для азартных людишек в самый раз. Там хватает и простых бизнесменов. Вот и эти сумели как-то затесаться. Он помолчал. А может, сказал Ферри дальше, их привел туда кто-то из завсегдатаев. И тогда все получается намного интереснее. Еще бы, подумал я. Сегодняшнее утро в пиццерии выдалось непривычно тихим. Было оно таким от того, что супруга хозяина, сеньора Оливия, отправилась на рынок. Без нее здесь казалось пустовато, как в аквариуме, в котором совсем мало рыбок. Зато в отсутствии супруги разговорился Джузеппе. Он болтал с таксистом Луиджи, сегодня тот уже не орал, как ошпаренный, и поздоровался со мной, как с обычным знакомым. Разговор их был негромок, но мне отчетливо слышен. Говорили они о политике. Происходило это хоть и многословно, однако спокойно, без фанатизма. В данный момент таксист Луиджи упрекал Джузеппе за его политические предпочтения. «Это странно с твоей стороны!» Перегнувшись через стойку, Луиджи размахивал руками перед носом у Джузеппе. «Да этим коммунистам волю, они же все у всех отберут, национализируют, и будешь ты без своей пиццерии, или еще хуже, придется работать здесь же, но бесплатно!» «Да я и так вкалываю здесь почти бесплатно», — ответил Джузеппо флегматично и добродушно. «На вас, нищебродах, разве что-нибудь заработаешь?» Луиджи отмахнулся и продолжал твердить свое. Отберут, национализируют. Мужичок пенсионного вида, что сидел тут же за стойкой и слушал этих двоих, не удержался и влез в разговор. «Тебе-то чего переживать?» – ткнул он в Луиджи длинным пальцем. «На твою колымагу никакие коммунисты не позарятся. Может, даже пожалеют и выделят что-нибудь получше». Луиджи в ответ сверкнул глазами. «Я думал, он начнет орать, но таксист только махнул два раза рукой». А потом и посмеялся вместе с остальными. А Джузеппе, отсмеявшись, вытер руки полотенцем и замер над своим поварским столом. Если вместе с этой забегаловкой национализируют и моего болтливого дракона в юбке задумчиво проговорил он. То я даже и. тут заскрипела входная дверь и с улицы в помещение дунуло прохладой. О, дорогая, ты уже вернулась, вскинул брови Джузеппе. А я тут как раз говорил нашему другу Луиджи, как сильно я тебя люблю. Сеньора Оливия подозрительно посмотрела на обоих, а заодно на мужичка, что шутила о машине Луиджи. Отдельным взглядом она удостоила меня и мое живописное лицо с припухлостями и пластырем над левой бровью. Потом прошла с сумками к холодильникам. Там застучали дверцы, скоро послышался и ее заполняющий все пространство голос. Супруга укоряла Джузеппе за то, что там на полках он что-то неправильно пораставлял. Хозяин заведения резал на доске лук, и печально молчал. Я усмехнулся, потом вздохнул. Хорошо было находиться здесь, среди этих людей. А скоро мне предстояло идти в другое место, туда, где обитали иные существа, звери в человеческом обличье. Номер телефона мафиозного человека Чезары я записал. Было очень не исключено, что эти цифры могут мне пригодиться. Но звонить не стал. А вот с Ринато Розетти из организации «Бригадо Россо» Я связался и теперь стоял на балконе небольшой виллы на улице Виа-Пиранези вместе с двумя ее хозяевами и смотрел вниз на поросший сорняками палисадник перед домом. Там послась коза. «Идет коза, рогатая за малыми ребятами!» За этими ребятами, учитывая выбранные ими пути занятия, коза или кто-то другой с рогами должны были прийти уже скоро. А моей задачей было еще ускорить их встречу с рогатыми сущностями. Учитывая, сколько эти двое успели всего наворотить, рогатые у себя под землей их уже заждались и устали проставлять им прогулы. Но пока мы просто разговаривали. «Это хорошие финансовые условия», – заверял меня Розетти, поглаживая жидкую бородку, и очки на бледном лице сверкали холодно и слегка надменно. «Будешь заколачивать бабки только так», – тыкал меня в бок широко Тони Бертолетта. «Другие такого не предложат». Его покрытая оспинами румяная физиономия щерилась от радости за меня во все 32 зуба. Кулаки у него были крупные, волосатые. Мне подумалось, что Тони мог бы и сам выступать на ринге. Может, когда-то он этим и занимался. «А ваше недоразумение с Карло мы уладим», заверил он, выгнув одну бровь и энергично закивав коротко остриженной головой. В ответ на их предложение ввести меня в мир подпольных боев я прикинулся простаком и долго ломаться не стал. Распрашивал о всяком для вида и согласился. Сказал только, что в ближайшую неделю или две биться не смогу. Надо, мол, залечить травмы, полученные во вчерашнем поединке от Джакома-чемпиона. «Бывшего чемпиона», – уточнил Тони Бертолета, радостно оскалившись. «Насчет моего больничного они не возражали. Видать и правда, подпольные бои имели для этих типов какое-то значение». Я же со своей стороны мог соглашаться на любые условия и обещать что угодно. В ближайшие две недели предстояло множество событий. За это время, как в истории про Хаджуна Срединна, или Падишах помрет, или Ишак сдохнет. Надвигающиеся бурные дни обещали повышенную смертность среди Падишахов и Ишаков, или среди меня. Но этого я постараюсь избежать. Да, если все пойдет правильно, этим двоим скоро станет не до подпольных кулачных боев. «Я вот что-то еще хотел сказать», – осторожно затронул я тему, ради которой сюда я пришел. «Мне говорили, что вы занимаетесь не только боями, что вы связаны с рабочим движением, с борьбой пролетариата за свои права». Переводя взгляд с одного собеседника на другого, я простодушно похлопал глазами. Они молча переглянулись. «Если это действительно так, то знайте, мне хотелось бы принять участие в этой борьбе». Дальше я рассказал им о том, давно ищу пути присоединиться к какой-нибудь группе, люди, в которой делают что-то значительное и громкое, а не просто машут транспарантами на митингах. Потому что бороться нужно активно, иначе это никто не воспримет всерьез. Я признался, что уехал из Югославии как раз от того, что Тита и его режим забыли дело коммунизма. Они вовсю заигрывают с империалистами, а это просто предательство. Говорил я убежденно и торжественно, при этом в итальянской традиции много и импульсивно размахивая руками. Пока я все это задвигал, мои собеседники переглянулись еще несколько раз. «Мы поняли тебя, Нико», — сказал Рената, и очки его сверкнули как-то по-другому. Я поблагодарил его и энергично потряс его вялую холодную руку. Потом Рената ушел по каким-то своим делам, провожал до ворот меня один Тони. По пути я заметил в саду среди деревьев какую-то немолодую сеньору. Неужели это мама кого-то из этих двоих? Надо же, у террористов тоже бывают мамы. Мысль заработала в этом удивительном направлении. Представилась картина. Такая родительница провожает сына на дело. Взрывчатку не забыл? Автомат заряжен? И застегни бронежилет, а то простудишься. Но нет, то оказалась посторонняя этим людям женщина. Эту виллу они снимали, а она была хозяйка и жила здесь же в отдельном домишке в глубине двора. Продолжая отыгрывать принятую на себя роль наивного парняги, я задал Тони соответствующий вопрос. Я спросил, что делают такие люди, как они, в таком месте, как раньше Карло Карбонары. что они там делают среди буржуев, эксплуататоров и продажных чиновников. Вопрос этот вызвал неожиданный эффект. Поверь, нам самим это не доставляет никакой радости, стал объяснять Тони Бертолетто, ударяя себя кулаком в грудь и пламенно заглядывая мне в глаза. Но так нужно. Все добытые там деньги идут на главную цель, на борьбу». Глаза его загорелись. «Некоторые из этих воротил думают, что используют нас, что мы у них в кармане. А на самом деле это мы их используем. Да-да, и они поймут это только тогда, когда будет совсем поздно. О, как же они удивятся, когда восставший народ вытащит их из особняков и станет вешать вдоль дороги на столбах. И ждать осталось недолго, начнется это уже скоро». Он продолжал вещать в том же духе, лицо его полыхало фанатичной убежденностью. Тони так увлекся, что, кажется, забыл про меня. Он просто говорил и говорил. Мне стало понятно распределение того, кто есть кто в этой паре. Для своего продавшегося американцам напарника, как и для самих ребят из ЦРУ, Тони был очень полезный идиот. Когда наступила ночь, я побывал на вилле у Рината Розетти и Тони Бертолета снова. На этот раз я пришел без приглашения. Улица Виа-Пиранези была тиха и пустынна. Фонари располагались здесь редко и светили тускло. Отыскать укромное место для наблюдения за нужной мне виллой не составило труда. Да и наблюдать дольше, чем 15 минут, мне показалось излишним. Ночная птица прошелестела крылом над самой моей головой. К этой командировке я готовился тщательно и интенсивно, но больше всего, конечно, налегал на язык. Лекцию о животном и пернатом мире Италии мне тоже прочитали. Но совсем вкратце. Определять местных птиц по шороху крыльев меня научить не успели. В общем, я решил, что это была сова, и посчитал ее пролет добрым знаком. Вперед! Одним рывком я пересек улицу и тенью перемахнул через забор, мягко приземлился в траву полисадника. Побывав здесь днем, я пришел к выводу, что террористы на вилле не живут. Место это используется как рабочая территория. Здесь встречаются, проводят собрания в узком кругу, готовятся к акциям. Может быть, хранят где-то в подвале оружие, боеприпасы и взрывчатку. Да и то вряд ли, учитывая наличие во дворе хозяйки виллы. Для этого у них имеются другие берлоги где-нибудь за городом. А вот что-то интересное в плане бумаг в кабинете вполне могло отыскаться. Письма, документы, какие-нибудь инструкции, да мало ли. Что-то такое должно быть. Вот за этим я сюда и полез. Моего недолгого дневного пребывания хватило для того, чтобы теперь я чувствовал себя в этом месте уверенно и знал, куда мне направляться. Я миновал палисадник и пошагал к стене дома. Фонари с улицы сюда не добивали, луна пряталась за холмами, и во дворе царили темень и мрак. Вот и хорошо. Там в 21 веке зрение у меня давно подсело. Здесь же, глазами Николая Смирнова, я все видел в темноте, как кошка. В соседнем дворе что-то зашуршало, и я замер, выжидая. Звук повторился и затих. Наверное, это был еж. Они шумят, как стадо диких кабанов. Дальше вроде было тихо. Стараясь ступать бесшумно, я переместился к стене. Где-то в сарае за углом мекнула коза. «Ну ты хоть не начинаешь, животное!» – подумал я. Коза послушалась. Шагнув на подоконник, я примерился и, хватаясь за выступы и перила, забрался на балкон. Там пригнулся и смотрелся Вокруг царила ночная тишина. В небе перемигивались звезды, пахло влажной землей, и немного козой. Балконная дверь была заперта изнутри, но открыть этот шпингалет при помощи ножа, как я и рассчитывал, оказалось расплюнуть. Внутри было еще темнее, чем на улице, виднелись только проемы окон и очертания мебели. Но включать свет я, понятное дело, не стал. Перемещаясь медленно и почти на ощупь, прошелся по второму этажу, проверил все комнаты. Стал спускаться на первый этаж. Деревянная лестница затеяла предательски скрипеть, пришлось идти, по самому ее краю и с особыми предосторожностями. Спустился, проверил первый этаж. Убедился, что дом пуст и никто из террористов не остался здесь на ночевку. Тогда, снова осторожно ступая по скрипучей лестнице, я вернулся на второй этаж. То, что было мне нужно, могло храниться только там, в кабинете. Добравшись до книжного шкафа, я позволил себе включить миниатюрный фонарик. Осветил корешки книг. Три полки сверху. Маркс, Ленин, Мао Цзэдун. Но больше всего там было работ Троцкого. На полках пониже теснились стопки журналов. А в самом низу картонные папки, толстые, с завязками. В них оказались вырезки из итальянских газет. 1969 год – события на площади Фонтана в Милане. 1974 – взрыв на демонстрации в Брешии. Тот же год – бомба в поезде «Италикус-экспресс». Хроника свершений. Интересно, но не то. Я переместился к письменному столу. Узкий луч фонарика заскользил по полированной поверхности по разбросанной там свежей прессе. Расположившись так, чтобы возможный отсвет не попадал в окно позади меня, я продолжил поиски. В первом ящике стола оказался пистолет, прикрытая тряпочной салфеткой беретта и запасная обойма к ней. Это я трогать не стал. Второй ящик. Пачка газет за этот и прошлый месяц и пара журналов. Третий, последний ящик. Тоже газеты и больше ничего. Неужели я забрался сюда зря? Обидно. Так, стоп, а что вот это? Здесь, прямо на столе, под одной из газет «Свежайшая карьера Делласера Сера» по нашему «Вечерний вестник», там под газетой притаилась тоненькая такая папка. И оказалась эта папка не пустой. Здесь, на спящей вилле, на улице Виа Пиранези, я искал что-то связанное с будущим похищением премьера Мора и о причастности к этому событию ЦРУ. Но пока обнаружил другое. В той папке лежал лист бумаги с бегло набросанной схемой. Продолговатый овал, внутри него большой прямоугольник. Свободная от прямоугольника часть овала была разделена на сектора. И в одном из секторов стояла жирная черная точка. Вокруг точки была нарисована окружность. К окружности от точки протянулась полоска радиуса с обозначением в метрах. Там же имелись... Другие обозначения и пометки. Ниже овала плясали написанные корявым почерком буквы и цифры. Все стало окончательно понятно, когда, следом за этим листом, я извлек из папки еще две бумажки поменьше. Это были билеты на футбольный матч. Ублюдки запланировали взрыв на стадионе, а на листе была обозначена схема закладки взрывчатки на трибуне. Там указывалась так называемая топология взрыва. Место закладки заряда, то есть будущий эпицентр, зона максимального поражения, приводился прогноз разрушения опорных стадионных конструкций. Также обозначалось место расположения взрывника и маршруты его отхода. Корявая писанина фиксировала хронометраж акции. Там же был выполнен циничный подсчет количества вероятных жертв. Считали по отдельности – от воздействия самого взрыва, от поражения осколками и от обрушения трибунных плит. Еще на одном листе было написано, на какой минуте должен произойти взрыв, а также расшифровывалось, что это число символизирует. Я застыл у стола с фонариком в зубах, осознавая увиденное. Взглянул на дату на футбольных билетах. Матч состоится завтра. Вернее, даже не завтра, а уже сегодня. Сегодня. Тут на улице раздались некоторые звуки. В ночной тишине они были хорошо слышимы даже через закрытое окно. Сначала там зашуршало, потом громко и протяжно заскрипело, потом не менее громко затрещало, а дальше случилось нечто еще более интересное. «Эй, кто здесь?» — прокричал требовательный мужской голос. «А ну, выходите!» Ни на каких ежиков этого было уже не списать. Глава восьмая как только во дворе начало скрипеть и трещать, я мгновенно сложил свою находку обратно в папку и погасил фонарик. Раздавшийся крик застал меня уже рядом с балконной дверью. Кричали на обратной стороне двора, но посреди ночной тишины звук этот пронзал дом насквозь. Готовый бесшумно открыть дверь, сигануть с балкона и раствориться в прохладной темноте, я решил все же немного выждать. И, как оказалось, правильно сделал. «Выходите!» повторил свое требование хриплый ночной вопль, а вот дальше последовало неожиданное. «Эй, Кармела!» – заорал вдруг тот же человек. «Где ты там, изменчица? А ну, давай, покажись!» После этого во дворе повисла пауза, но продлилась она недолго. «Это ты, Альфредо?» – послышался сонный голос хозяйки виллы. «Что такое? Чего ты так орешь?» «Ага!» – возопил неизвестный Альфредо. Если до этого он орал откуда-то сбоку, то теперь, кажется, успел уже оказаться во дворе. «Меня не проведешь!» — продолжал ночной гость свое выступление. «Я ясно видел, как к тебе туда залез какой-то мужик!» «Вот это номер!» — подумал я. «Ничего себе тут страсти, соседские взаимоотношения!» «Так вот, какой ежик шуршал за забором!» «А теперь вломился через боковую калитку и надрывает свое бессонное горло!» Что ты болтаешь, какой еще мужик? закричала в ответ хозяйка. Приснилась тебе там, с перепою, совсем сдурел, кретино. Ме! -е -е -е! внесла свой взнос в общий бедлам запертая в сарае коза. Но ревнивица не думала отступать. Я видел своими глазами, несся в ночи обиженный Вопль. Вероломная! Днем воркуешь со мной, а как стемнело, вот ты как! Открывай! Пойди проспись, несчастный! Кричала из-за двери обалдевшая от происходящего женщина. В дверь загрохотали кулаки. Отопри немедленно. Ме! -е -е -е. Уходи, сумасшедший! Не уйду, открывай! Ме! Ме! -е -е -е -е. Слушать это было увлекательно, но я чувствовал, что уходить надо мне самому. Сейчас сюда, на эти вопли, сбегутся все окрестные соседи. Удивительно, как это они до сих пор не здесь. Я выбрался на балкон и уже занес ногу на перила, когда из-за дома до меня донеслось. «Ты лучше открой, Кармела! Не то пожалеешь! У меня пистолет, я убью себя, а потом тебя, и твоего любовника тоже!» «О, господи, мама миа, какого любовника, Альфредо? Тогда узнаешь, какого!» Я остановился. То, что началось как бестолковая комедия, приобретало дурноватый и трагичный оборот. События эти, кажется, могли закончиться... Совсем печально. Вздохнув, я полез обратно в дом. Прошел на первый этаж. Открыл замок на входной двери, осторожно выглянул наружу. И со всех ног побежал к домику, что светлел среди деревьев, потому что фигура рядом с домом уже поднимала руку с пистолетом, целясь в дверь. «Стойте!» – крикнул я. «Стой!» – донеслось одновременно с этим из-за двери. Дверь приоткрылась. Женщина в ночной рубашке высунула из темноты напуганное лицо. Взъерошенный усатый мужичок в шлепанцах и плаще поверх майки и длинных шортов опустил свой громадный, чуть ли не старинный пистолет. Эти двое уставились друг на друга. Потом перевели взгляды на подоспевшего меня. — Ты кто еще такой? — мужичок воинственно задрал подбородок. Я мирулюбиво выставил перед собой руки. — Спокойно, спокойно, сеньор. Я никакой не любовник этой женщины. Я... я просто залез сюда, на виллу, вот в этот дом... «Я всего лишь вор!» Мужичок моргнул и почесал себе затылок пистолетным стволом. «Вот видишь, Альфреда!» — с облегчением защебетала женщина в ночной рубашке. «Это просто вор! А ты разорался, устроил тут!» Потом вдруг замолчала и уставилась на меня во все глаза. «А-а-а!» пронзительно завопила она на весь Апенинский полуостров. «А-а-а! Вор!» Так этой ночью здесь еще не орали. Я почувствовал, как у меня заложило уши. Звук полетел над землей и отразился от чего-то далекого, наверное, от итальянских Альп. В ночном воздухе прозвучало мощное эхо. Я понял, что теперь там мне уж точно нужно уходить. И даже если по законам жанра в домике Кармелы окажется таки третий мужчина, ну их нафиг, пусть разбираются сами. Я кивнул на прощание этой парочки и нырнул в кусты за домом. Вор! Вор! Несся мне вслед крик хозяйки виллы. Где там твой пистолет, Альфредо? Стреляй, стреляй же! Послышалась возня. На всякий случай я пригнулся и побежал зигзагами. Он почему-то не стреляет! виновато прогнусавил голос Альфреда. Вот все у тебя так! в раздражении выкрикнула хозяйка. Или стреляет раньше времени, или вообще не может стрельнуть. Что это такое ты имеешь в виду, Кармелла? Не то возмутился, не то сконфузился Альфредо. Тут из темноты навстречу мне вынырнул забор, и я через него перепрыгнул. Чем закончился диалог во дворе, дослушать не получилось. Следующий день выдался полным событий. Главное из них случилось ближе к вечеру. На улицах города было полно народу, и я заподозрил неладное. Сначала подумал: нет, ну мало ли, может, народ так настроился идти на матч, что никому не хочется теперь сидеть дома, вот и таскаются здесь, выпивают, кричат свои речевки. Дерутся стенка на стенку, красная с желтым на бело-голубую. В общем, хорошо проводят время. Но за час до объявленного начала игры человеческие реки потекли к стадиону. Тогда и я направился туда же. Ехать здесь, правда, было невозможно, так что я бросил машину на обочине и пошел пешком. «Что, игру не отменили?» – спросил я по пути у лысого старичка с большой дудкой на плече и в шарфе команды «Рома». А с чего ее должны были отменить? Вытрещил тот на меня удивленные глаза. Я пожал плечами и поспешил уйти. В полицию я позвонил еще ночью, как только нашел на улице работающий телефон-автомат. Сообщил о том, что на стадионе заложена бомба. Естественно, анонимно. Утром подумал и позвонил еще раз. Но мои сообщения, кажется, проигнорировали. Может, причиной тому была известная итальянская безалаберность, не поверили, посчитали тревогу ложной, но существовал и другой вариант. Дело мог курировать кто-то из крупных полицейских чинов. У самого стадиона было не протолкнуться, а вот кассы оказались закрыты все до одной. Я постучался в несколько, и ответа не получил. Там внутри, похоже, никого не было. Со скамейки неподалеку на меня смотрели поддатые мужички. У каждого в руке блестела пивная бутылка. Я направился к ним. «А что, кассы не работают?» «Так а зачем им работать?» ответил один вопросом на вопрос. «Что, игры не будет?» спросил я с надеждой, хотя все вокруг говорило об обратном. «Будет, конечно. А как мне тогда попасть на стадион?» Итальянские мужики переглянулись. «Постой, ты что, хотел прийти за 20 минут до игры и просто купить билеты в кассе?» спросил тот, что был потолще. «Вообще говоря, именно так я и собирался сделать. Но теперь по их лицам понял, что это моя затея, по каким-то причинам кажется им совсем нелепой. «Не местный, наверное», – раскусили меня мужички. Я уклончиво пожал плечами. «Мы брали неделю назад», – объяснил мне толстяк положение дел с билетами на матчи, когда друг с другом играют римские Рома и Лацио. Полдня простояли, менялись по очереди. Их всегда разбирают в первый день. «Понятно. Надо же». В своей прошлой жизни я был не чужд футбола, случалось, ходил на матчи, но такого варианта не предусмотрел, просто не пришло на ум. Я немного постоял у запертого кассового окошка, потом вздохнул и побрел поперек текущей к проходным турникетам толпы. У всех в этой толпе имелись билеты. В моей голове крутились планы, как и мне добыть такой же, или пробраться внутрь этой гудящей пчелиным ульем спортивной арены без билета. Планы были один фантастичнее другого. Взять грех на душу и отобрать у кого-нибудь билет здесь не вышло бы. Вокруг просто не было безлюдных мест, чтобы какого-то беднягу подстеречь. Но все оказалось куда проще. Внезапно я вспомнил, что существуют такие люди, спекулянты. Скоро один такой и отыскался. Вычислил я его, потому что он оттирался в толпе, но к стадиону не шел, а еще по блуждающему рыщущему по окружающим лицам алчному взгляду. У него имелся билет для меня. Пришлось, правда, выложить сумму в 10 раз большую от номинальной цены, но что уж теперь. Можно было ткнуть его в болевую точку, оставить стоять оцепеневшего и не платить ничего. Но это искушение я поборол, рисковать не стоило. Строгая тетка на входе оторвала у моего билетика корешок, и задача проникнуть на территорию спортивного комплекса Стадио Олимпико оказалась выполненной. Оставалось всего ничего, предотвратить теракт и спасти жизни нескольким десяткам человек. Вот бы это основное дело можно было совершить так же легко, как добыть этот билет, думал я, поднимаясь по лестнице на ярус между трибунами. Заплатил денег, и все, проблема решена, взрыв отменяется. По этой схеме работает наш главный противник, ЦРУ. Решают свои вопросы деньгами. Только вот платят американцы свои зеленые и нечистые деньги как раз за другое. За то, чтобы теракты совершались, взрывы гремели, а люди погибали. И это не какая-то голословная пропаганда. Здесь, в Итальянской Республике 70-х годов, это реальные факты. А мне нужно отыскать этим фактом материальное подтверждение. Но конкретно сейчас моя задача – предотвратить трагедию на стадионе. Я отыскал свое место на трибуне. Оно оказалось удачным. Не в том смысле, что отсюда хорошо смотреть футбол, с этим обстояло как раз наоборот. Но место было близко к проходу, и уйти я мог быстро и не привлекая внимания. И еще отсюда, с верхнего яруса, была недалеко расположена и хорошо просматривалась та самая трибуна, угловая и изогнутая, которой не повезло стать террористической мишенью. А трибуна эта была забита битком. Стадион и в целом уже заполнился, но на другие сектора еще спешили опоздавшие. Угловая же трибуна имела полный комплект. Ее занимали активные фанаты команды ЛАЦО так называемый «Ультрас». Там все поголовно были в голубых футболках, коротко стриженные головы, молодые лица. Сквозь общий шум и гул оттуда доносились какие-то речевки, четко и одновременно взлетали над рядами людей сжатые кулаки, и сверху над всем этим проносились туда и обратно на длинных древках большущие бело-голубые знамена. Скандирование затихло, а потом бело-голубая трибуна вдруг запела. «Мы — первая команда столицы!» — послышалось оттуда. «Лацио, лети орлом в небо и пари в облаках выше всех!» Это было красиво. «Рома, Рома, Рома, ты — сердце этого города!» — немедленно ответили с противоположного края стадиона. «Вперед, вперед, дети волчицы! Красное с желтым навсегда!» Это понятно затянули фанаты команды соперника. На их знаменах показывала зубы, Та самая легендарная римская волчица. Изогнутая трибуна на той стороне тоже была переполнена. Тут судья у центрального круга дал свисток. Игра стартовала. Я посидел минут пять, посмотрел матч. Не видеть на поле ни одного чернокожего игрока было немного удивительно. Но время Х неумолимо приближалось. Свою кровавую акцию террористы запланировали на 19-ю минуту матча. Связано это было с тем, что сейчас в тюрьмах сидело именно столько их товарищей. Таких же, наверное, отмороженных личностей. Бригада требовали их освободить и запугивали власти новыми кровопролитиями. Власти, естественно, никого отпускать не собирались. И вот сегодня Розетти и компания решили о своем требовании напомнить. Вот такие они были, хреновы символисты. Под удивленными взглядами соседей я поднялся с кресла и направился вверх по лестнице. Вышел на наружную площадку, которая опоясывала все сооружение стадиона. По ней зрители добирались до своих секторов. Десять минут назад здесь было не протолкнуться. Теперь же мои одинокие шаги гулко отдавались под бетонным козырьком. Я пробирался к тому месту, что было обозначено на рукописной схеме террористов как точка нахождения взрывника. Это было недалеко, поблизости от входа на трибуну «Ультрас Лацио». Последние шаги я сделал крадучись, двигаясь под самой стеной. И мои предосторожности были не напрасны. Там, укрытый от посторонних взглядов, широкой колонной, стоял человек. План мой был незатейлив и достаточно прост. Я собирался подкрасться к этому поганому взрывнику и вырубить его, или их. Билетов-то во вчерашней папке было два. Это осложнило бы задачу, но не так, чтобы критично а потом обезвредить пульт от взрывателя и идти досматривать игру. На случай, если взрывниками окажутся Розетти или Бертолета, подобраться я собирался со спины. Да и если это будет кто-то другой, видеть мое лицо ему тоже не нужно. Мне потом еще внедряться в их компанию. Но там, за колонной, стоял не кто-то из руководства бригады Росса и не террорист с перекошенным от фанатизма лицом. Там почесывал свое толстое пузо и жевал бутерброд, Щекастый и усатый полицейский карабинер. Пуговицы его мундира блестели, на боку висела кабура. Увидев это явление, я застыл на месте. Потом медленно отступил и нырнул в проход на ближайшую трибуну. Там я уселся за неимением свободных мест прямо на ступеньке и начал поспешно размышлять. Что обозначает наличие этого упитанного полицейского усача именно здесь, на выбранном террористами месте? так карабинеров на стадионе хватало, в эти неспокойные годы меры безопасности на массовых мероприятиях были усиленные. Но в основном люди в форме торчали внизу, у нижних трибун, ближе к футбольному полю. Видимо, рассуждали, раз приходится в такой день работать, то хоть посмотрим игру вблизи. Но этот полицейский, может быть из тех редких итальянцев, кто футбол не любит, отошел в сторонку подкрепиться и случайно оказался здесь тем самым спугнув неизвестного взрывника. Такое было вполне возможно. Только вот взрывнику не обязательно нажимать кнопку именно отсюда. Это можно сделать из любого другого места в радиусе досягаемости сигнала. Например, с какой-нибудь другой трибуны, с лестницы между ними, или с переполненных стоячих мест позади основных трибун. «Что мне теперь делать?» – лихорадочно скрипел я мозгами. «Сообщить о взрывчатке под трибуны полицейскому?» Это мысль. Если он меня послушает и окажется не совсем бестолковым, то может организовать быструю эвакуацию людей из опасного места, а может не поверить и попытаться меня задержать». «Так, стоп!» – подумал я. «А что, если этот карабинер и есть взрывник, переодетый в полицейскую форму террорист, или же настоящий работник полиции, сочувствующий красным бригадам? Может такое быть?» Я решил, что вполне может. Было, правда, трудно поверить, что перед убийством десятков людей кто-то будет с аппетитом поедать бутерброд с сыром и колбасой. Но мало ли. Время шло, и нужно было действовать. Я поднялся с места и пошагал назад на площадку. Я решил вырубить толстяка и быстро его обыскать. А если пульта взрывателя у него не окажется, тогда и буду думать, что делать дальше. Подобравшись и приготовившись, я выглянул из-за угла и увидел, что карабинера на прежнем месте нет. Площадка пустовала по обе стороны, куда хватало взгляда. Видимо, к террористическим делам он был не причастен, но он успел куда-то уйти, и искать его по лестницам и переходам времени уже не было. Рассудив, что настоящий взрывник на прежнее место, скорее всего, уже не придет, я вернулся на лестницу между трибун и стал думать дальше. Нужно увести людей с обреченной трибуны, но как? Если я прибегу туда и начну орать о бомбе, меня просто не услышат в этом шуме. А те, кто услышит, вполне вероятно, примут за сумасшедшего и пошлют подальше. Послушно уходить со своих мест точно не начнут. Я глянул на часы. Зловещая 19 я минута была все ближе, а идей в моей голове не наблюдалось. Тут сидящие вокруг болельщики, и так не очень тихие, стали кричать еще громче. Некоторые вскочили с мест. Это футболист команды «Рома» неожиданно перехватил мяч и ринулся по флангу. Он ушел в отрыв, за ним неслось сразу несколько игроков в голубой форме. Я уставился на эту картину, и в голове у меня вдруг щелкнуло. Кажется, я придумал. Глава 9: Идея о том, как спасти людей на заминированной трибуне, озарила меня, и я вскочил со ступеньки. И сразу ринулся к выходу из сектора. Пробежал по пустой площадке. Мои подошвы стучали по темным плитам облицовки, но все здесь заглушал близкий гомон тысяч людей. Повернул на большую лестницу, ведущую в самый низ. Там, на ее ступенях, мне неожиданно повстречался толстяк-карабинер. Бутерброд он уже прикончил, и теперь вытирал рот большой полосатой салфеткой. Он подозрительно посмотрел на меня. Я невозмутимо пробежал мимо него, мало ли от чего бегают люди, может, в туалет. а кликать меня он не стал. Оказавшись у подножия стадионного сооружения, я ускорился еще больше. Здешние ловчонки были сейчас заперты, все ушли на матч. Кругом было пустынно. В ведущих со стадиона проходах гуляли отголоски большого гула с трибун. Я подбежал к точке, где перед началом игры продавали фирменные футболки команд. Огляделся, вокруг по-прежнему никого. Здесь никто ничего не охранял, возможно и воры тоже смотрели игру. Товар, правда, прикрывала специальная брезентовая ширма. Край ее пристегивался к металлической коробке хлипким замком. Такие замки, доставшиеся мне сильные пальцы Николая Смирнова, ломали достаточно легко. Заглянув за ширму, я сдернул с вешалки две красные футболки команды «Рома», запихнул свою добычу за пазуху и поспешил обратно. Когда я взбегал по лестнице, навстречу мне грянул мощный многоголосый крик. «О-о-о! А-а-а!» Хотя взрыва не было, на миг я испугался, опоздал. Но нет, страшное еще не случилось, там всего лишь забили гол. На поле обнимались игроки Лацио, и половина стадиона, на которой преобладали голубые цвета, кричала и неистовствовала. Другая красная половина панура молчала. Я взлетел по ступеням между трибун, потом пробежал по дорожке, отделяющей верхний ярус от нижнего, взбежал наверх до самого конца. Шла 17 семнадцатая минута матча. На трибуне «Ультра» с удачи своей команды радовались особенно бурно. Но вот игроки в красном разыграли мяч с центра поля. Игра возобновилась. «Давайте второй!» – заорал кто-то, призывая команду развивать успех. И дальше болельщики подуспокоились. Оказавшись на самом верху, я присел за ограждением и достал из-за пазухи вишневой футболки ромы. Одну натянул прямо поверх куртки, вторую повязал на голову, прикрыв и лицо, и макушку с волосами затянул на затылке крепким узлом. Выглянул из своего укрытия. Прямо подо мной располагалась та самая трибуна Ультрас. В основном там была молодежь, мужиков постарше взгляд выхватывал из плотных рядов куда реже. Ультрасы скандировали свои кричалки о том, что их непобедимый Лацио всех сильней и не догадывались ни о чем плохом. Перед моим лицом мотылялись бело-голубые знамена. На знаменах, а особенно на развешенных на ограждении полотнищах, хватало свастик, двойных молний и прочей фашистской символики. Это не было для меня неожиданностью. Как-то мне довелось писать статью о группировках футбольных фанатов. залацио болела и сейчас болеет много достойных людей. Но так сложилось, что ультра с этой команды традиционно исповедовали крайне правую идеологию. Такой там подобрался народ. Может, их привлекала эмблема с раскинувшей крылья хищной птицей. Это продолжалось и в 90-х, и в начале нулевых. Не только болельщики, но и отдельные игроки не скрывали своих взглядов и могли запросто зигануть на людях. Может, и ну их нафиг этих обалдуев, подумал я, глядя на ряды одинаковых бритых затылков. Пусть взрываются к чертям собачьим. Вместе со своими свастиками и с той вонючей жижей, которая у них плещется в головах вместо мозгов. Но нет, это была просто секундная слабость. Я знал, что так нельзя. Не все там безнадежны. Кто-то вляпался в эту дурь случайно за компанию. Многие вырастут и, может, поумнеют, а те, кто упорствует, хорошенько надавать им по соплям – это, пожалуй, хорошо и правильно. Но взрывать их вместе с трибуной – это перебор. А тем более с немалым риском задеть при этом других, совсем не причастных ко всяким идеологическим извращениям людей. А между тем пошла уже восемнадцатая минута. Поправив на лице повязку с эмблемой Ромы, так ненавистный бело голубый ультрас, я решительно двинулся вперед. Трибуна была перекрыта оградой из металлических прутьев. У ограды дежурили стюарды в желтых жилетах. Один из них с опаской шагнул ко мне. «Эй, вы куда?» Я зыркнул ему в глаза. Он втянул голову в плечи, отвел взгляд и сделал вид, что ничего не говорил. Ультрас и Лацио были увлечены игрой и кричалками. Они пока не замечали своего извечного врага. Один из них, постарше и лысый, сидел на ограде. Так топчим выкриком он размахивал каким-то стандартом бело-голубых цветов. Судя по всему, это была ценная для этой группировки вещь, символ. Это мне и было нужно. Вскочив на забор ограду, я уселся рядом с Лысым. Он повернулся ко мне, и челюсть у него отвисла так, что едва не отвалилась. Другие тоже меня заметили. Скандирование стало нестройным и тут же смолкло. Лысый смотрел на меня, как на привидение. Его рука со штандартом продолжала машинально отбивать такт прекратившейся речевки. «Чего вылупился?» – сказал я ему. «А ну, давай сюда!» Я вырвал штандарт из его растерянных рук, а самому ему слегка съездил по физиономии. Скорее от неожиданности, чем от удара, он не удержался на своем насесте и полетел на головы онемевших от происходящего товарищей. А я спрыгнул на бетон по другую сторону от ограды, быстро осмотрел свою добычу. Увидел там вышитые эсэсовские молнии, цифры 1488, прочие гадости. Без сожаления плюнул туда смачным и живописным плевком. Через прутья ограды на меня, как звери из клетки, бешено уставились десятки глаз. «Ха-ха-ха-ха!» — закричал я. «Ваша нацистская тряпка у меня, придурки!» — закричал я. «Хотите ее назад? Тогда попробуйте, заберите!» — закричал я и рванул вниз по лестнице между трибунами. Прибежав к площадке между трибунными секторами, я притормозил и огляделся. То, что моя задумка сработала, было и так понятно по топоту и воплям позади меня. Но осуществится ли мой план на все сто процентов? Взглянув назад, я убедился, все в порядке. Звери покинули свою клетку. Часть через обычный выход многие, ломанувшись через прутья и ограды, ультраслацио выскочили со своей трибуны. Сейчас оттуда выбирались последние. Там не осталось вообще никого. Ни хромых, ни безногих, ни парализованных. Отлично. Пусть эти мясники из бригад взрывают пустые лавки. Теперь, правда, обозначилась новая проблема. Вся эта спасенная, но не подозревающая об этом арава, неслась за мною и жаждала меня растерзать. Стюарды, задачей которых и было не выпускать проблемных болельщиков с их трибун, шарахнулись по сторонам или разбежались. Кто не разбежался, те валялись у ограды с ужасом на лицах или барахтались выброшенные на ряды к обычным зрителям. Я развернулся и побежал. На пути у меня никого не было. Маячивший там чуть раньше парень с двумя стаканчиками кофе проворно улепетывал подальше от этого ставшего гиблым места. А позади меня гремела подошвами по плитам бело-голубая лавина. Лица ультрасов были похожи друг на друга, искаженные яростью и безумной решимостью. Толпу обгоняли крики «Держите его! Загоняй! Убить! Убить!» Простые болельщики смотрели на происходящее с изумлением и страхом. Я прибавил ходу. На лестнице между трибунами я повернул налево и побежал вверх. Теперь замысел мой состоял в том, чтобы выскочить на верхний ярус, достичь лестницы, ведущей к самому низу, и сбежать туда. Там, среди лабиринтов пустых коридоров, запертых торговых точек и кафе, я собирался затеряться. Дальше сбросить себя привлекающие внимание красной футболки, стать обычным обывателем и смешаться с публикой на нижних трибунах. Потом пробраться назад к ультрасовской заминированной трибуне – это на тот случай, если обалдуи решат туда вернуться и придется снова их спасать. И там уже смотреть по обстоятельствам. Но план мой рухнул в самом начале. Не пробежав и четверти подъема, я услышал сверху шум и вопли, и тут же оттуда высыпали ребята в голубых футболках. Случайно или намеренно, но эта банда умудрилась разделиться. Выход наверх был перекрыт. Увидев меня, эти гоблины завопили еще громче и ринулись вниз прямо мне навстречу. Не выпуская из рук трофейный штандарт, я рванул обратно вниз. На площадку между секторами выскочил перед самым носом у основной толпы преследователей. Рванул, набирая скорость, и тут увидел, что и впереди путь тоже перекрыт. Вряд ли туда успел добраться кто-то из бежавших поверху. Скорее, это в мою ловлю вмешались боевитые фанаты Лацио с других трибун. Теперь мне оставался один путь, вниз, к полю. И путь этот был не очень для меня желанным. Там, по периметру трибун, мелькало великое множество полицейских фуражек. Но выбор у меня отсутствовал как таковой. А вось да прорвусь. Может, они там еще не сообразили, что к чему. Я пронесся к лестнице, свернул на нее и поскакал по ступеням. Откуда-то навстречу сунулся бестолковый стюард в желтом жилете. «Спасайся, несчастный!» — крикнул я и оттолкнул его в сторону. Сзади топотали и кричали «Ультрас». Зрители вокруг бросили смотреть игру, все глаза устремились на меня и на несущуюся за мной толпу. Многие тоже что-то кричали. Да, здесь было зрелище куда интереснее. Лестница закончилась. Оттолкнув еще двух оцепеневших стюардов, я выскочил в пространство перед трибуной. Дальше располагалась беговая дорожка с длинным рядом рекламных щитов. Дальше – футбольный газон. Я взглянул направо. Там темнел вход под трибуны. Туда я и рванул. Но происходящее уже привлекло внимание всех. Карабинеры смотрели не на поле. Они вступили в дело. Со всех сторон они ринулись ко мне. Что делать? Я мог бы их раскидать. Но впереди, там, куда я стремился, их было еще больше. Поколебавшись на бегу секунду, я резко изменил направление, перепрыгнул рекламные щиты и выскочил на футбольное поле. Непосредственные участники матча заметили меня не сразу, мяч был на другом фланге. Но когда по травяному газону за мной погнали стюарды, полицейские и прорвавшиеся ультраслацио, игра таки остановилась. У меня имелась приличная фора от преследователей. Я пробежал уже половину поля, но тут в события решил вмешаться арбитр матча. Человек в черном резко свистнул в свой свисток и зачем-то шагнул мне на перерез. «Не свисти, денег не будет!» — крикнул я, не останавливаясь. Он посмотрел озадаченно, но с пути отступил. Тут надумал погеройствовать один из игроков, коренастый защитник Лацио. Глаза его решительно блеснули, он сгруппировался и выставил вперед кулаки. «Лучше не пытайся!» — предупредил я, поудобнее перехватывая на ходу древка своего трофейного штандарта. Пока он раздумывал, стоит ли рисковать здоровьем, я понесся дальше. Остальные игроки куда не надо не лезли. Видя, что кроме меня на поле выскочил целый разношерстный табун, они мудро разбегались по сторонам. Приближался противоположный край поля. Там меня уже ждали. И не просто ждали. Некоторые самые нетерпеливые уже выдвинулись навстречу. А потом стали безрассудно пытаться меня остановить. Но как раз останавливаться мне было совсем нельзя. Шмяк, шмяк. Покатились по траве сбитые моим корпусом стюарды. Полицейских, из уважения к их непростой службе, я старался оббегать. Двоих особо настырных, правда, тоже пришлось уронить, потому что нечего тут. Цель была уже близка. Я пробивался к темному проему между трибунами, откуда игроки выходят на поле. Надо попасть туда. Там, в лабиринтах коридоров, будет полегче. Однако преграда из десятка полицейских офицеров моей задумке немного мешала. Тут под козырьками у края поля, где сидят тренеры, запасные игроки и командный персонал, началось движение. Людям не понравилась бегущая по полю непонятная толпа, и они решили отсюда убираться. К ним присоединились некоторые игроки с поля. Путь у всех у них лежал в подтрибунное помещение. На этом пути стояли полицейские. Люди ринулись туда, все смешалось. «Отлично!» – подумал я, отталкиваясь в пути очередного стюарда, и устремился в ту сторону. Но обрадовался я рано. Карабинеры сработали на удивление четко и быстро навели порядок. Люди из команд просочились, куда им было нужно, а полицейские шагнули вперед и сомкнули строй. Перед этим строем мне пришлось остановиться. Куда теперь? Снова на трибуны? Но в этот раз меня там будут ловить не тупые нацики, а обученные люди, полицейские. Они догадаются перекрыть маршруты, которых там не так и много. Надо прорываться туда, в коридоры. В голове мелькнула идея. И я в эту идею поверил. Сделал страшные глаза, размахнулся изо всех сил ультрасовским штандартом. «Ложись!» — швырнул древко с материи в карабинеров. И сам прыгнул на беговую дорожку, подавая пример. Тут же поднял голову. Копы дружно лежали, прикрыв головы руками. Не упал только один, но стоял он с таким видом, как будто он вот-вот умрет. Игнорируя его, я перескочил через распростертый полицейский отряд и рванул к темному проходу. Карабинеры заметили мои маневр и принялись быстро подниматься на ноги, но погнаться за мной у них не вышло, потому что в этот самый момент в них с криком врезалась некая новая группа людей. Была она резкая и боевитая, и одета в вишневые футболки. Это были тоже ультрас, но другие. Фанаты клуба «Рома» неожиданно пришли на помощь своему одинокому неизвестному товарищу. Тут со стороны поля подоспела прежняя толпа. Преобладали в ней ребята в голубых футболках. Игнорируя наличие карабинеров, они сходу набросились на своих врагов в футболках Вишневых. Карабинеры попытались их разнять и совсем не преуспели. Тогда они принялись охаживать всех резиновыми дубинками. Со стороны трибун туда же побежали стюарды в желтых жилетах. А за ними, перепрыгивая трибунное ограждение, участвовать в этой кутерьме хлынули все желающие. Вот тогда там все смешалось окончательно. Столкновение получилось на славу. В потасовке сошлись фанаты двух команд, карабинеры, стюарды, также присоединились самые отчаянные из игроков. В толпе перемешались вишневые и голубые футболки, мундиры, желтые жилеты и разгоряченные головы. Мелькали быстрые кулаки и полицейские дубинки. С трибун бешено орали, поддерживая своих. Пользуясь наступившим хаосом, я нырнул в подтрибунный туннель. Кто-то от меня шарахнулся, какие-то люди пробежали навстречу, даже на меня не взглянув. Дальше по коридору сцепились двое неизвестных, они топтались на месте и свирепо сопели. Отыскав укромный угол, я стащил себя обе футболки, затолкал их за батарею отопления, избавляясь от улик. Пригладил растрепанную прическу, потом вернулся в туннели, оттуда и наружу. Куча мала на улице меньше не стала. Я стал пробираться сквозь дерущихся людей вдоль стены. В происходящее не вмешивался, только наткнувшись на двух непонятных типов, что избивали ногами скрючившегося внизу стюарда, быстро вырубил обоих. Вот такого не нужно. Поднявшись по ступеням между кричащих и веселящихся трибун, я вышел на площадку между верхним и нижним ярусом и направился на старое место к зоне ультрас. Пустую трибуну террористы взрывать не стали, но заложенная там взрывчатка никуда не делась, и сами они, скорее всего, крутились где-то здесь, среди болельщиков. Ничего не закончилось. Рано или поздно полиция наведет порядок, матч возобновится и ультра свернутся сюда. Ну, те, кого не задержат копы. А всю трибуну в полном составе станут задерживать вряд ли. Толпа в голубых футболках снова полезет в эту ловушку. И что тогда? Как не пустить сюда людей? Придется, пожалуй, таки обратиться к кому-то из полицейских. Может, впечатленные недавним буйством, они воспримут предупреждение всерьез? Раздумывая в таком ключе, я тем временем брел по пустой площадке. Снизу доносился шум продолжающегося толковища. Его почти заглушали крики с трибун. А когда я приблизился к одному из выходов на лестничный спуск, до моего уха вдруг долетели новые голоса. И, прислушавшись, я понял, что мне повезло. Глава 10. За углом спорили люди, двое. Происходило это по-итальянски, экспрессивно и горячо. Спорящие старались приглушить громкость, однако старания их пропадали впустую. Один из голосов принадлежал женщине, но на супружескую ссору происходящее походило мало. Я подошел ближе и с предосторожностями выглянул из-за угла. Те двое находились там, в метрах в пяти. «Это же просто подростки, вчерашние дети!» Сдавленное зло бросала слова девушка в пестром платье и коротком светлом пальто. «Отойди, Пьетро!» Я не позволю этого сделать. Длинные каштановые волосы разбросались по плечам. Она что-то прятала за спиной, отчаянно не позволяя своему, скорее противнику, чем собеседнику, до этого добраться. Пьетро был чернявый, широкий мужчина с мощными руками. Его маленькие глазки свирепо зыркали из-под низкого лба. Тем, что девушка от него укрывала, он намеревался завладеть во что бы то ни стало. Он наседал, остервенело тряс свою противницу за плечи, пытался развернуть. Та отбивалась яростью тигрицы. «Дай же сюда!» – шипел Петр, ругаясь и скрипя зубами. «Из-за тебя все пропадет! Кого там жалеть? Все они наши враги!» Мне стало понятно здесь происходящее. Эти двое и были те самые взрывники. При появлении на условном месте того толстого карабинера они сменили позицию. Но потом девушка, видимо, осознала, что такое на самом деле им предстоит совершить, и передумала пошла, что называется, в активный и бурный отказ. Получалось, что они спорили тут с того времени, как я выманил с трибуны всех гоблинов в голубых футболках. С тех пор прошло немного, 3-4 минуты. Для меня они вышли очень насыщенными. Но и эти двое тоже не скучали. Они провозились здесь, даже не заметив, что место их атаки полностью опустело. Сейчас их спор входил в финальную фазу. «Ты мне надоела!» – вскричал Пьетер жутковато, ощербив щербатый рот. «Я все равно это сделаю! Отдай кнопку!» «Нет!» – девушка вскинула подбородок и сверкнула глазами. «Ни за что!» Черный человек Пьетро оттолкнул ее и отступил на два шага. «Хорошо же! Ты сама напросилась!» Его пятерня метнулась за пазуху, рванулась оттуда вверх. В руке сверкнул широкий нож. «Интересно, как этот тип его носит?» – подумал я из профессиональной любознательности. «Видимо, в специальном чехле». Девушка вскрикнула и в ужасе прижалась к стене. Я понял, что наступило самое время для моего выхода. Дыхание после забега у меня давно выровнялось. Разминая на ходу плечи, я выступил из-за угла и сделал пару шагов в сторону этих двоих. Пьетро меня не видел, он располагался ко мне спиной, а девушка заметила сразу. Взгляд ее на миг устремился на меня, тогда обернулся и человек с ножом. «Зря стараешься», — сказал я ему. «Взрыва не будет, ваша бомба обезврежена». Пьетро мне не поверил, или просто не обратил внимания на мои слова. Он развернулся, подбросил свой тесак на ладони и без колебаний пошел на меня. Я тоже сделал к нему пару шагов, встал в стойку, выставив вперед руки. Я, конечно, знал приемы против ножа. Лучшими из них были пистолет или автомат. На втором месте бег. Здесь, увы, ни тот, ни другой помочь мне не могли. Придется положиться на рефлексы. Противник сделал выпад ножом снизу, я отпрыгнул. Он пырнул опять, я снова отступил. Воодушевленный моей мнимой робостью, он осмелел. Стал размахивать своим тесаком так широко, как будто собирался отсечь мне голову. Я опятился и выжидал. Места позади хватало, но там начиналось неприкрытое стеной пространство. Нас могли увидеть. Уличив момент, я сделал обманное движение в одну сторону, потом проскочил мимо него в другую. Мы вернулись на почти закрытую от посторонних глаз территорию. Бешеный Пьетро рыкнул и снова попер на меня. Теперь за спиной у меня оказался спуск, лестница. Но так и было задумано. Враг шагнул вперед и ударил ножом сверху. Я поставил блок и ушел в сторону и назад. Одна нога сорвалась на ступеньку ниже. Я сделал вид, что едва не оступился. А может и правда едва не оступился. В пылу схватки на такие вещи не обращаешь внимания. На это Пьетро среагировал мгновенно. Он рванул вперед в длинном выпаде и попытался пырнуть меня в живот, но я был к этому готов. Более того, именно этого я от него и ожидал. Уйдя от атаки в сторону, я дернул его вытянутую руку, а когда он двинулся по инерции за ней, я еще и ударил его по ногам. Потерявшее равновесие тело взмахнуло руками и кувыркнулось вниз. Пьетро кубарем полетел под откос, рядом звенел, прыгая по ступеням его широкий нож. Докатившись до поворота, неудавшийся взрывник на всем ходу врубился в стену. В его туловище что-то хрустнуло. Ноги дернулись, и он застыл с неестественно вывернутой шеей, остекленевший взгляд смотрел в пустоту. Такого я, пожалуй, не хотел. Но и угрызений совести отнюдь не испытывал. Этот тип хотел зарезать человека, молодую девушку, но и меня тоже. Не говоря уже о взрыве трибуны с целой толпой народу. За все это вместе ему и пришлось заплатить. Жестокую цену. За моей спиной прошелестели шаги. Сладко пахнула духами. Девушка встала рядом со мной и посмотрела вниз. Посмотрев, спрятала лицо в ладонях, всхнула и в этом положении как будто застыла. Я отронул ее за локоть. Пойдем, надо поскорее отсюда уходить. Девушка не отзывалась. Эй! Я взял ее за плечи и слегка встряхнул. Это тоже не очень помогло. Она впала в состояние, близкое к эффекту, а этого было сейчас не нужно. Тогда я схватил замершую маленькую руку и потащил девушку за собой. Сначала она покачнулась и чуть не упала, а потом пошагала, быстро и послушно. Мы не стали спускаться по лестнице с трупом. Направились через пустую площадку к другому спуску. Никого не встретив, сбежали по ступеням в самый низ. Прошли мимо закрытых киосков и торговых лавок. Показались ворота стадиона, турникеты. Билетер посмотрел на нас с удивлением, но ничего не сказал.